Глава третья. Я подняла удивленный взгляд на маму и сияну, все еще воюющую с упаковкой. Так это же... Но договорить я не успела. Рейнан, на минутку, мама нахмурившись стала и увела меня в сторону к двери. Не говори, сияне, она расстроится. Я потом куплю тебе все то же самое, если захочешь. Я почувствовала обиду. Ведь кто-то подарил это именно мне. Впервые такое. Молодые люди и драконы, и даже один заезжий эльф и раньше проявляли ко мне интерес. Но дальше переглядок и пары встреч дело не шло. Но разве так не возникнет недопонимания? Кто-то же ведь увидит, что его подарок носит не та. И кто это отправил? Я развернула открытку, чтобы узнать. Но мама быстро выхватила ее из рук и смяла в кулаке. Ее красивое лицо исказилось от злобы. Неблагодарная! Зашипела она. Ты что, завидуешь сестре? Тебе жалко каких-то сладостей. Нет, я не, выдавила я, душимое чувством несправедливости. О, ожерелье и серги! Радостно воскликнула Сия, наконец разобравшись с упаковкой. Мы обе повернулись и замолчали, наблюдая, как счастливая сестра прикладывает к груди ожерелье. «Мое. Хотя уже нет. Не мое. Теперь рука не поднимется отобрать что-то у сестры, так беззаботно радующейся новому подарку». Риана! зашептала мать, больно сжав пальцы на моем плече. «Не послушаешься? Расскажешь ей? Запру в комнате без обеда?» «Поняла?» Угроза была вполне реальной. «Да, мам», — вздохнула я. Чтобы не изображать перед сестрой радость, которую я совсем не чувствовала, я сослалась на то, что еще не завтракала, и ушла. Настроение испортилось окончательно. Родители наняли репетиторов. Ведь до начала учебного года осталось всего ничего. Так что угроза мамы, можно сказать, воплотилась в реальность. Я частенько засиживалась в учебной комнате, забывая поесть. Сияна тоже занималась, но находила время и на разговоры, и на прогулки с подружками. Она гадала, кто же был тот таинственный незнакомец, что прислал подарок. Записки она так и не нашла. А я досадовала, что не посмотрела сразу. Кто бы это ни был, родители явно были против него. Иначе бы сказали. Про меня она тоже разузнала подробности у отца. Сказала, что поиски жениха для меня будут сложными и долгими. В княжестве драконов невеста человек без магии, как все думали, не очень-то и нужна. Но у отца высокое положение в обществе. Так что выгода от брака со мной все же есть. Породница с лордом Алиант. Также, со слов сестры, кто-то уже хотел ухаживать за мной, но не понравился отцу из-за низкого статуса и был выставлен за порог. Я сразу принялась перебирать в уме всех знакомых, которым хоть раз улыбалась. Интересно, кто же это? Вот глупый, если статусом не дотянул, Надо было прислать дорогой подарок, давить на то, что сможет обеспечить жену, — рассуждала сестра. И тут я вспомнила о и сережке. Значит, это был он? Думать об этом дальше было бессмысленно. Если отец против, то все. Благодаря учебе я засыпала, как убитая, и спала почти без кошмарных снов. У меня появилась надежда, что однажды они совсем прекратятся. Но в один день это изменилось. Я в этот раз не забыла об обеде и отложила учебник. Открыла окно, чтобы проветрить комнату, пока меня нет. Вдохнула полной грудью свежий воздух и зажмурилась, подставляя лицо лучам солнца. Я предвкушала скорую свободу. Очень уж хотелось остаться без контроля родителей и... Не знаю, что буду тогда делать, но явно что-то интересное. Может, и жениха сама себе найду. Но настроение изменилось в один миг. Я увидела в окно, как к нам подъезжает карета с гербом лувионов. Сердце сжалось от страха. Что им надо? Нет, паниковать рано, ведь у моего папы вполне могут быть какие-то дела с князем. Робкая надежда на это разбилась, когда из кареты вышли двое — князь и Реджус. Их приветствовал дворецкий. А я, вместо того, чтобы бежать, или хотя бы закрыть окно, замерла. Реджиус повел плечом, и даже это простое движение получилось у него грациозным, как у зверя. И затем он посмотрел прямо на меня. По телу пробежали мурашки, я отпрянула. Мог ли он вспомнить? Понял, что та девочка, с которой он застрял в горящей комнате, — это я. Тогда он поймет и все остальное. И меня или запрут в какой-нибудь башне, или убьют. Ведь раньше таких, как я, уничтожали. В панике я выскочила в коридор и помчалась к папе. Надо быстрее, чтобы не пересечься с лувионами. Он что-то придумает. В середине коридора я налетела на отца. Успела. От радости я вмиг почувствовала себя ослабевшей и чуть не упала на подкосившихся ногах. «Не волнуйся, я защищу тебя». Он успокаивающе приобнял меня и погладил по спине. «Ну — Но скажи, когда именно вы встретились с младшим княжичем? Что ты успела ему сделать? — Ничего, — отвела я взгляд. — Ничего такого. — Ладно. К моему удивлению, папа не стал развивать тему. Он крепко взял меня за плечи и внимательно заглянул в глаза. — Ирина, помнишь, как мы тренировались в магии? Я кивнула. Разумеется, такое сложно забыть. Никто, кроме меня, папы и подписавших магический контракт о молчании слуг, не знал. Именно на тренировках открылась вторая сторона моей силы. Та, из-за которой таких, как я, почти нет. Потому что мы опасны. Не можем использовать свою силу, но можем передать ее другому магу. Или забрать. Хорошо, что помнишь. Отец улыбнул задним уголком губ, а в его глазах вновь появился странный блеск. Как тогда на тренировках? Тогда ты сможешь лишить магической силы Реджиуса? Сейчас.